Жтие и страдания святой преподобно мученицы Евдокии. В царствование Трояна в городе Илиополе, что в Килисирии, в области финикийи леванской, сопредельной с иудейской страной, жила девица по имени Евдокия. По происхождению и по вере она была самарянка, прельщая своей великой красотой, а на многих безжалостно увлекала к погибели, собирая посредством плотской нечистоты этого легкого способа приобретения свое постыдное достояние от богатства тех стран. Лицо ее было настолько красиво, что и художник затруднился бы изобразить эту красоту. Повсюду шла о ней молва, и множество благородных юношей и даже представителей власти из других стран и городов стекались в Илиополь как будто бы за другой надобностью на самом же деле только для того, чтобы видеть и насладиться красотой Евдокии, греховными делами собравшей богатство, чуть ли не равное царской казне. И через это продолжительное собирание сокровищ Евдокия так омертвела душой в своей нечистой жизни и окаменела в сердечном ожесточении, что никакая сила, кроме божественной Не исцелила бы безнадёжной душебной болезни этой отчаянной грешницы. Однако настало время, когда избавляющая от погибели рука доброго пастыря, ищущего заблудшей овцы, поспешила и к ней. Воззрел Творец на своё создание, растленное злобой дьявола, и восхотел обновить его. Истинный домохозяин позаботился о плодах своего виноградника, подвергавшихся вражескому расхищению. Владыка небесных сокровищ поспешил принять в вечную сокровищницу, валявшуюся на земле в грязи и гибнущую драхму. Хранитель благ, ожидаемых праведными, призвал эту отчаянную самарянку к своей совершенной надежде, а дьявола оставил посрамленным. Он сделал то, что валявшаяся некогда в болоте, как скот, стала нескверную, как агница. Прежний сосуд нечистоты наполнился чистотою. Навозный ров сделался вечным, невозмутимым источником. Грязный поток преобразился в благовонное озеро. Смрад прогнившего и засмердевшего колодца оказался алавастром многоценного мира. Та, что для многих людей являлась духовной смертью, та самая для многих же оказалась виновницей спасения. Вот как началось обращение к Богу, этой великой грешнице. Один инок по имени Герман возвращался через Илиополь из путешествия в свою обитель. Он пришел в город вечером и остановился у одного знакомого христианина, жившего близ городских ворот, причем комната его была смежной со стеной дома той девицы, о которой идет речь. Инок, уснув немного, спрашивал. Ночью встал по обыкновению своему для пения псалмов и по окончании положенного правила сел и, взяв книжку, которую носил с собой за пазухой, надолго углубился в чтение. В книжке было написано о страшном суде Божьем и о том, что праведные просветятся подобно солнцу в Царстве Небесном, а грешные пойдут в огонь неугасимый, где будут преданы навеки лютым мучениям. В эту самую ночь Евдокия... по божественному смотрению была одна. Спальня, в которой она затворилась, примыкала к той стене, за которой инок подвязался в молитве и чтении. Когда начал инок своё псалмопение, Евдокия тотчас же проснулась и лёжа на постели слушала всё до самого конца чтения. Ей слышно было всё, что читал инок, ибо одна только стена и та не толстая разделяла их, тем более что инок читал громко. Слушая чтение, Грешница пришла в великое умиление и не спала до самого рассвета, с трепетом сердечным размышляя о множестве своих грехов, о страшном суде и нестерпимой муке грешников. Как только настал день, она, под действием божественной благодати, возбуждавшей её к покаянию, велела позвать к ней того, кто читал ночью книгу, и когда он пришёл, спросила его: "Что ты за человек и откуда?" Как ты живёшь и какая твоя вера? Умоляю тебя, скажи мне всю правду. Услышав, что ты читал ночью, я смущена, и душа моя истомилась, ибо я слышала что-то страшное и удивительное, до сих пор мне неизвестное. И если правда, что грешники предаются огню, то кто же может спастись? Блаженный Герман сказал ей: "Госпожа, Какой же ты веры, если ты никогда не слыхала о страшном суде Божием и не понимаешь значения читанных мною слов? По своему отечеству и по вере, сказала Евдокия, я самарянка, богатство мое безмерно, и меня особенно смущает и устрашает то горе и тот вечный и неугасимый огонь, которыми угрожает богатым читанная тобой книга. В книгах нашей веры я таких слов никогда не встречала, и поэтому немало встревожилась, услышав что-то новое и неожиданное. Вложенный Герман спросил: "Есть ли у тебя муж, госпожа? И откуда у тебя безмерное, как ты говоришь, богатство?" "Законного мужа не имею", ответила она. "А богатство моё собрано от многих мужей. И вот если богатые осуждённой будут по смерти на такую тяжкую и вечную муку" То какая же мне польза от моего богатства? герман сказал ей. Поведай мне истинную правду, ибо и Христос мой, коему я служу, не ложен и истинен. Хочешь ли ты быть спасённой без богатств и жить благополучно в веселии и в радости бесконечных веков, или хочешь с богатством своим жестоко мучиться в вечном огне? Гораздо лучше мне без богатства получить жизнь вечную, ответил Евдакий. чем с богатством погибнуть однажды навеки. Но я удивляюсь, за что богатый будет так казнен по смерти? Уже ли Бог ваш питает такую жестокую и неумолимую ненависть к богатым? «Нет», — сказал Герман, — «не отвращается от богатых Бог и не запрещает им быть богатыми, но ненавидит неправедное приобретение богатства и употребление богатства на жизнь в наслаждениях и похотях греховных». Потому если кто приобретает богатство законным путем, и приобретенное тратит на добрые дела, тот безгрешен и праведен пред Богом. А кто собирает богатство хищением, грабежом и неправдою, или вообще каким-либо греховным делом, кто бережет богатство в своих сокровищницах, не милосердуя о нищих, не подавая просящим, не одевая ногих, не насыщая алчущих, тому будет мука без милости». Евдекия спросила: "А моё богатство не кажется тебе неправедным?" Герман отвечал: "Поистине, оно неправедно и противнее Богу всякого греха". Тогда она сказала: "Почему же так? Ведь я многих нагих одела, многих алчущих накормила досыта, а некоторым немного и золотом помогла. Как же ты богатство называешь злом?" "Госпожа", сказал Герман, "послушай меня со вниманием. Ведь никто Пойдя в баню мыться, не захочет погрузить своё тело в воду нечистую, мутную, противную и вонючую, но омывается там, где кажется чистая вода. Как же ты можешь некоторыми только делами милосердия очиститься от смрадной и мерзкой скверной греховной, когда ты валяешься в ней добровольно и в то же время презираешь чистую воду Божия милосердия? Во всяком случае, это болото скверной греховной, как потоп. С великой силой вергнет тебя в пропасть серную и смоляную, горящую вечным пламенем гнева Божия, ибо богатство, которое у тебя так велико, противно великому Владыке и вечному Судье, и уже осуждено раньше страшного суда, как нажитое в прелести и блуде. И нисколько тебе не поможет то, что ты из этого большого, но скверного и греховного богатства уделял иногда частицу немногим убогим. Ибо награду за эту малую добродетель уничтожает безмерное множество злых деяний, подобно тому, как тонкое благоухание заглушается сильным зловонием. Нет, никогда ты не получишь никакой благодати, пока будешь добровольно пребывать в нечистоте, и не иначе сподобишься милосердия Божия, как только отвергнувши безмерный греховный свой смрад, омывши себя слезами покаяния и украсившись праведными делами. Как у того, кто ходит босой по тернию, много острых заноз, так что если некоторые и вытащит, всё же много их останется в теле и будут причинять мучение, так и сделанное тобою когда-нибудь маленькое милостыня нищему, если и поможет тебе уничтожить какой-либо небольшой грех, то самое большое терние греховное остаётся на совести твоей и приведёт тебя на тяжчайшее мучение. Страшен и праведен Господа Сдатель. Бог, прогневанный тобою и угрожающий тебе вечными и нестерпимыми муками, уготованными для грешников нераскаянных. Но если ты захочешь меня выслушать, то можешь спастись от ожидающих тебя мучений и получить радость вечную. Евдокия сказала: "Раб Бога живого умоляю тебя, побыть немного со мной. Расскажи мне подробно о тех делах, коими можно сподобиться милости Божией. дабы и я, следуя этому образцу, могла получить спасение. Я готова употребить свое богатство на добрые дела. Ты сказал, что Бог любит справедливое и добродетельное распределение богатства. Мне же ничто не мешает, даже и с некоторым уменьшением домашнего имущества, избавить себя от тех мучений, которые, по твоим словам, должны принять в день суда, ненавидимое Богом. Вот, честный отче, у меня немало рабов». Под твоим предводительством поведу я их, нагруженных золотом, серебром и драгоценными вещами, к твоему богу, если только он по твоему ходатайству благоизволит принять мое приношение и даровать мне спасение. Не суди о боге, сказал ей Герман, по нравам человеческим. Не думай, что ему нужны те ничтожные вещи, которые драгоценны для людей, ибо он, будучи несравненно богаче всех царей земных, по своей воле обнищал для нас чтобы этой скорбной нищетой купить нам вечное спасение дочь моя раздай своё богатство больным и убогим ибо они любезны богу данное им кем либо он считает данным себе и за временное имение розданное нищим воздаёт небесными никогда не оскудевающими сокровищами сделай так И потом приступи к святой и спасительной купели крещения, и омывшись от скверны всех своих грехов, будешь чиста и непорочна. Возродишься благодатью Святого Духа и получишь блаженный удел, где будешь наслаждаться нетленным вечным светом, где нет ни печали, ни болезней, ни злодеяний. Будешь ты святой агницей, пасомой на небесных пажитях Иисусом Христом, Спасителем нашим. Одним словом Если хочешь ты спастись, дочь моя, сделай, как я тебе советую, и будешь блаженна в веки. И вдаки я отвечала: если бы не запечатлелись в моём уме читанные тобой слова, которые я так ясно слышала в прошедшую ночь, я и не позвала бы тебя сюда. Возьми же у меня отче сколько хочешь золота и побудь здесь несколько дней, получая меня в вашей христианской вере и наставляя в добродетели, чтобы я, раздав мои богатства и имение И всё как следует устроив, могла следовать за тобой куда бы ты ни пошёл, блаженный Герман на это сказал. Не надо мне золота. Довольно для меня и надежды на твоё спасение. И это для меня уважительная причина замедлить здесь несколько дней, если я найду погибшую овцу и приведу её во ограду Христову. Посему, хотя я и спешил в свою обитель, однако пробуду здесь немного дней ради твоего обращения к Богу. Ты же сделай всё, что я говорю. Призови одного из христианских пресвитеров, которые живут в этом городе, и пусть он научит тебя крестит по церковному чину, ибо в этом начало и основание спасения, а затем все другие богоугодные занятия пойдут своим порядком. Услышав это от блаженного старца, Евдокия призвала одного из слуг своего дома и велела ему сейчас же идти в церковь христианскую. И просить при свитера немедленно прийти к требующему его, при этом запретила говорить, кто именно требует и зачем. При свитер скоро пришёл. Увидев его, Евдокия поклонилась ему до земли, облабозала его ноги и сказала: "Умоляю тебя, господин мой, поведай мне о вашей вере, хочу и я сделаться христианкой". При свитер, удивлённый такой речью, спросил Евдокию: "Какая же твоя вера?" что ты желаешь перейти в благоверие христианское. Она ответила, «Я самарянка как по происхождению, так и по вере, и была я супругой всего мира. Исповедую перед тобою в одном слове всю истину. Я море многих зол. Когда же я услышала, что грешники, если не покаются и не сделаются христианами, то будут по смерти мучиться в вечном огне, тогда я решила в уме своем, стать христианкой. Присвитер на это сказал: Если ты была морем грехов, будь теперь пристанищем спасения. Если ты была колеблима многими ветрами, войди ныне в тихую пристань. И если ты подвергалась сильному волнению, ищи теперь утренней росы с неба сходящей. Если ты долгим наводнением была затоплена, ищи отныне доброго кормчего. да направит он тебя безопасно в свою тихую пристань, где сокровище всякой правды. Приложи старание, чтобы сделаться наследницей находящихся там благ. Земное своё богатство раздавая нуждающимся, и освободи себя от печали греховной, а вместе и от тьмы и от огня неугасимого, ожидающего тебя, если не раскаешься. Евдокия, слыша это, прослезилась и ударив себя в грудь, сказала: Правда ли, что у вашего бога нет милости к грешникам? Пресвитер ответил: "Кающимся грешникам по принятии ими знамения веры, то есть святого крещения, Господь прощает все грехи прежней жизни, жизни неверия. А остающимся в грехах и не думающим о покаянии, нет прощения, и таковые без милости будут мучимы". "Скажи мне, пресвитер", спросила Евдакия. Думаешь ли ты, что на небе есть нечто большее и лучшее того, что находится на земле? Ведь у нас воистину много сокровищ, золота, серебра и других камней, всякого рода удовольствий и наслаждений. К тому же есть изобилие рыб и птиц и безмерное количество всяких съедий и напитков. Что же больше всего этого найдётся там, на небе? Если не отвлечёшь ума своего от прелести этого мира, сказал ей привтир. И не проникнешься презрением к временным наслаждениям, то и не можешь устремить взор к вечной жизни и познать те невыразимые наслаждения и несказанные богатства, которые там есть. Но если хочешь их получить, забудь гордость и радость этой жизни, не вспоминая сладостей этого мира. Иудаки отвечала: Да не будет, господин мой, того, чтобы я возлюбила что-нибудь временное. и скоро погибающей больше бессмертной и блаженной жизни но вот в чём я хочу увериться отче уже ли приняв христианскую веру я могу иметь твёрдую и несомненную надежду на то что приду к той бессмертной жизни о которой ты говоришь и какое ты мне дашь доказательство чтобы увериться меня в справедливости твоих слов каким наконец образом узнаю я о прощении множества моих грехов в вашем боге Ибо если имеющиеся у меня богатства, которых с избытком хватит на всякие удовольствия и наслаждения в течение многих лет моей жизни, я раздам нуждающимся, как ты мне советуешь, а потом не получу обещанного тобой, тогда что может быть прискорбнее и затруднительнее этого последнего бедственного положения, из которого у меня уже не будет никакого выхода? Ведь люди, которых я оскорбил от дурным к ним отношением, Если б я вздумала у них попросить помощи в своём несчастье, с презрением отвернулись бы от меня. Потому я и печалюсь и смущаюсь, что недостаточно уверена в будущем. Мне хотелось бы большего знания и уверенности в том, что ты с таким великодушием обещаешь, ссылаясь на милосердие Бога вашего, легко прощающего грехи кающимся. Если я уверюсь в этом вполне, То спокойно уже стану раздавать всё своё имение и пойду куда ты зовёшь меня и буду служить единому Богу все дни моей жизни и как прежде я для многих служила образцом беззакония так теперь буду лучшим образцом покаяния и не удивляйся отче моим сомнениям я впервые слышу всё это новое неожиданное чего в наших книгах и вере самарийской в которой я воспитана я никогда не только не слыхала но даже и следа такого учения не находила. Пресвитер сказал ей: "Не смущайся, не колеблись мыслями, Евдокия, не давай рассеиваться уму своему. То, что тебя смущает, есть ухищрение начальника злобы и завистника твоего спасения, дьявола. Этот злобный дух, как только увидел, что ты пробуждаешься для служения Христу, тотчас же, чтобы уничтожить это доброе намерение, поднял в сердце твоём такие сомнения он надеется через страх отвратить тебя от правого пути и опять укрепить в прежней греховной жизни для того чтобы позорно связав тебя пристрастием к мирским наслаждениям и похотям и совершенно поработив в себе увлечь тебя к смерти и погибели ибо его коварный замысел его единственное и усердное старание это отвлекать людей от доброго пути вести их к развращению и тем сделать их сообщниками своего вечного мучения в неугасимом огне Господь Бог же наш в благости, неизречённой милости и человеколюбии, коево ты желаешь увериться, готов, как ты уже слыхала, издали принять кающихся по-отечески с распростёртыми объятиями и простив грехи даровать им жизнь вечную. В этом ты уверишься. Если устремишь ум свой от земли к горе, если оставив временные заботы, будешь размышлять о вечной жизни, на для сего нужна сосредоточенная и смиренная молитва. Ибо только таким образом Бог примиряется с душою, в душе замечается божественный свет, открывающий всю истину, и человек ясно видит, в чём ничтожество этого кратковременного мира и что такое век будущий. насколько пагубно наслаждение этой жизни и насколько благ Господь и безмерно его милосердие и так если только хочешь спастись послушай меня отбрось свои драгоценные одежды оденься в плохие и затворившись в уединённой горнице твоего дома пробудь там 7 дней вспоминая свои грехи и исповедая их со слезами пред Богом создателем твоим постись И моли Господа нашего Иисуса Христа просветить тебя и наставить, что должна ты делать, чтобы благоугодить ему. Поверь мне, не напрасно сделаешь ты всё, что я советую тебе. Милосерд и безмерно благоутробен наш Владыка, ещё издыле встречает своей благодатью заботящихся об обращении к нему, ибо всегда он радуется покаянию грешника. Видишь, что и Евдокия согласна на его советы, Пресвитер встал и пошёл, говоря ей на прощание, как бы пророчески, такие утешительные слова: Христос Бог, оправдавший мытаря и помиловавший грешницу, плакавшую у ног его, да оправдает и помилует и тебя и сделает имя твоё славным по всей земле. Аминь. Как только пресвитер ушёл, блаженная Евдокия тотчас призвала рабыню и сказала ей: Если кто-либо пожелает видеть меня и придёт сюда с намерением войти ко мне, позаботься, чтобы он не узнал, что я дома. Пусть никто и ни в каком случае не говорит ему обо мне. Скажите, что я по некоторому делу ушла в дальнее селение и пробуду там немалое время. Строго прикажи и привратнику никого не впускать сюда. Пусть прекратятся все обычные работы и занятия в моём доме, и те, что готовят мне ежедневно кушание для обеда, Одно не пусть не вносят их сюда. Затворите также большие ворота при доме, пока я не велю опять открыть их, и сделайте вообще всё так, как будто меня нет дома. Отдав рабыне такие приказания, она сказала блаженному Герману: "Умоляю тебя, отче, объясни мне, о чём я тебя спрашиваю. Зачем вы, монахи, живёте в пустынных местах, уклоняясь от удовольствий общественной жизни?" — Уже ли вы находите в пустынях больше наслаждения? — Нет, чадо мое, — отвечал блажанный Герман, — ничего такого, что ты считаешь наслаждением, мы в пустынях не находим. Оставляем же города и мирские наслаждения и удаляемся в пустыни, единственно для того, чтобы избегнуть суетной гордыни и умертвить плотские похоти голодом, жаждую, трудом, худыми рубищами и недостатком всего нужного. Вообще, чтобы быть подальше от всех мест, представляющих удобство для греха. Живущий в городе очень легко подвергается греховному падению, либо одолеваемой слабостью природы, либо прельщаемой дьяволом, или же соблазняясь видом красивых лиц и слыша блудные речи. Отсюда и возникают нечистые помыслы и сквернят душу, а для скверненной души уже закрыт вход в Царство Небесное до тех пор, что он не может быть. пока она не очистится покаянием, ибо на небе престол только вечного света, истинного веселия и необманчивых наслаждений, престол не имеющий никакой тьмы, печали и скорби, ни злых дел. Вот видишь, почему мы в пустыне уходим. Мы хотим сохраниться от греха в предстоящие дни жизни нашей, а прежние наши прегрешения очистить суровостью пребывания в пустыне и таким образом облегчить себе путь к указанному блаженству. Все старания и заботы наши устремлены на то, чтобы сохранить тела наши неоскверненными, а ум, не поврежденным злыми помыслами и чуждым всяческой злобы, лукавства, лицемерия, ропота и клеветы, зависти, ярости и гнева. И таким-то образом мы уподобимся ангелам, как возвестил нам святыми своими устами Христос в Евангелии. Богатство, как бы ни был к нему привержен человек и как бы ни насытно его не собирал, нисколько не поможет в получении небесного царства. Оно, как мертвец, лежащий в гробу, не окажется в действии. Посему, если мы хотим получить прощение грехов своих, то постараемся в остальное время жизни нашей идти путём заповедей Господних, по стезям правды и истины. Растерзаем, как одежду, сердца свои сокрушением о грехах и станем непрестанно взывать к Богу. Таким образом мы и очистим греховную грязь, о которой говорит Давид, «Воссмердеша и согниша рамы моя от лица безумия моего». А чтобы мы всегда воспевали в молитве словеса Господни, тот же Давид вспоминает, «Коль сладка горта не моему словеса твоя, почем меда устом моим». Настолько сладки словеса Господни, что превосходит всякую сладость всех самых сладких яств и самых дорогих напитков и гораздо более укрепляют душу, нежели пища, тело. Поэтому и говорит о них Божественное Писание. «Вино веселит сердце человека, и хлеб сердце человека укрепит», обозначая тем вином и хлебом заповеди Господа нашего Бога. Иисуса Христа. Они поистине являются как бы хлебом и вином для души человеческой. Ибо если человек прилежно и неустанно получается в них, то они, давая крепость и веселие сердцу, освобождают грешника от всех скверных дел и оправдывают пред Господом. Посему, сняв с себя красивую одежду и одевшись в наиболее скромную, всей мыслью устремись к покаянию через добрые дела, Сей на земле обильные слёзы, чтобы пожать на небе радости вечной и весели, загаси слезами пламень грехов твоих, и сподобишься утешения от Господа, и войдёшь в радость праведных. Плача беззакониех своих, которые дьявол сделал сладкими для твоего сердца, и пусть ради слёз твоих ангел ходатай о спасении приблизится к тебе. Высуши зловонную грязь тления, которой ты долго валялась, ту грязь, что засосала и удерживала тебя во власти творца всякого зла, дабы стать тебе с этого времени участницей райского наслаждения. Отплати и отготи унынием того, кто соблазняя тебя похотями, обременил грехами. Потрудись усердно для Бога, чтобы явиться наследницей немеркнущего света, и как пчела будь доброй делательницей. собирая правду со многих святых дел и непрестанно заботясь об угождении Богу. Эта речь Германа глубоко запала в сердце Евдокии, уже приготовленная тем, что он говорил ей прежде. Скорбя о грехах, в умилении поверглась она пред ногами его, говоря: "Моляю тебя, человек Божий, заверши то дело, что ты начал для меня, с подобающей честью". И представь меня чистым Богу твоему, чтобы не стать мне посмешищем для желающих прельстить меня, а совершив начатое дело, сподобиться блаженства через твоё спасительное учение. Не отнимай искусные руки от приготовленной доски, пока не изобразишь во мне Христа в полне. Герман отвечал ей: "Пребывай, чадо моё, в страхе Господнем, изотворившись в своей горнице, Молись Ему неустанно со слезами, пока Он истребит и очистит все грехи Твои и даст Тебе несомненную уверенность в Своей милости. Блак и милосердь, Господь наш Иисус Христос! Скоро Он окажет Тебе Свою милость и не замедлит утешить Тебя Своей благодатью. Сказав это, блаженный Герман помолился Богу, осенил Евдокию крестным знамением и затворил ее в ее спальне, обещав остаться в Элиополе. для нее семь дней. Когда Евдокия провела семь дней в посте и молитве, блаженный Герман пришел к ней и, отворивши двери, велел ей выйти из спальни. Увидевши, что она стала лицом бледна, телом исхудала, имеет смиренный взор, и вообще вид ее далеко разнится от прежнего, он взял ее за руку и велел сесть. Потом, помолившись Богу, сам сел с ней и, и стал спрашивать её: "Скажи мне, чадо моё, о чём размышляла ты в эти 7 дней? Что ты узнала, что видела, что тебе было открыто?" Она сказала: "Всё расскажу, отче святый. Я усердно молилась все 7 дней, как ты научил меня. В прошедшую ночь, когда я также, лёжа крестообразно ниц на земле, молилась и плакала о грехах своих, осиял меня великий свет." при восходящий свет лучей солнечных я подумала что это взошло солнце встало с земли и вдруг увидела светлого и страшного юношу одежды которого были белее снега он взяв меня за правую руку поднял на воздух и поставив на облако повёл меня к небу и был там великий пречудный свет и видел я бесчисленное множество белорисцев радующихся и улыбающихся друг другу и несказанно веселящихся. Они, увидевши, что я направляюсь к ним, встречали меня с ликованием и радостно приветствовали, как сестру. Когда же я, окруженная ими и сопровождаемая, хотела войти в эту светлую область, несравненно превосходящую светом лучи солнечные, вдруг на воздухе явился некто страшный видом, черный, как сажа, уголь и смола. Это было страшилище, превосходящее всякую черноту и тьму. Устремивший на меня ужаснейший и яростнейший взор, скрижища зубами и бесстыдно нападая, он пытался вырвать меня из рук моего провожатого. При этом он сильно закричал так, что голос его разнесся по всему воздуху. «Уже ли вы, — кричал он, — хотите ввести ее в царство небесное?» За что же я, усердно занимаясь на земле уловлением людей, напрасно трачу труд? Вот это, например, всю землю осквернило блудодеянием и всех людей развратило мерзостью своего прелюбодейства. Все, что у меня было хитрости и силы, все я потратил на нее одну. Я достал для нее любовников из людей благороднейших и богатейших, и при том бесчисленное множество. Из растраченных на любовь её богатств она собрала такое множество золота и серебра, какое едва ли найдётся и в царских сокровищницах. Я с гордостью думал, что имею её в своих руках, как своё победоносное знамя и непобедимое оружие, при посредстве коего я могу торжествовать над людьми, отпадающими от Бога и попадающими в мои сети. И что же теперь Уже ли ты до такой ярости на меня дошел, архистротик Божиих сил, что повергаешь меня под ноги этой блудницы? Разве гнев твой на меня еще не утолился тем, что ты мстишь мне все больше и безжалостнее с каждым днем? Уже ли даже и эту мою истинную рабу, купленную мною столь дорогой ценой, ты хочешь у меня отнять? Должно быть, ничего уже... Не остаётся на земле истинно и неотъемлемо моего. Я боюсь, что ты и всех, что доселе живут грешных, исторгнешь из рук моих. Представишь Богу, как достойных быть наследниками царства небесного. Четны мои заботы, напрасен мой труд. За что ты так свирепо нападаешь на меня? Оставь ярость и ослабни немного узы, коими я связан. Это увидишь, как я в мгновение ока истреблю с земли род человеческий и даже наследников у него не оставлю. Я свержен с неба за одно только неповиновение, а ты из злейших грешников, дерзнувших посмеяться над Богом и многими годами тяжко его прогневляющих, вводишь в царство небесное. Если тебе это так приятно, так собери лучше в один час со всех концов земли Всех людей, проводящих не человеческую, а скотскую, звериную жизнь, и приведи их всех к Богу, а я скроюсь в тьму и совсем погружусь в бездну уготованных мне вечных мук. Когда он гневно и с великою яростью говорил такие и им подобные речи, водящий меня грозно взирал на него, а обращаясь ко мне, ободряюще улыбался, и послышался голос из оного света, говорящий. так угодно к Богу, милосердующему о сынах человеческих, дабы грешники, если принесут покаяние, были приняты на лона Авраамова. И снова был голос к водящему меня. «Тебе, говорю, Михаил, хранитель моего завета, отведи сию жену туда, откуда ты взял ее, пусть совершит свой подвиг, ибо я сам буду с нею во все дни ее жизни». И он тотчас же поставил меня в моей спальне и сказал мне, — Мир тебе, раба Божия Евдокия, мужайся и крепись. Благодать Божья теперь с тобою и всегда будет во всяком месте. Ободренная этими словами, я спросила, — Господин мой, кто ты? Скажи мне, чтобы я знала, как веровать истинному Богу и как мне получить истинную жизнь. Я ответил он, — начальник ангелов Божиих и обязан заботиться о каяющихся грешниках, принимать их и вводить в блаженную и бесконечную жизнь. И велика радость бывает на небе в ангельском лике всякий раз, как какой-нибудь грешник обращается к чистому свету покаяния, ибо Бог, отец всех, не хочет, чтобы погибла душа человеческая. которую он издревле своими пречистыми руками создал по подобию своего образа. Потому и ангелы все сорадуются, когда видят человеческую душу, украшенную правдой, поклоняющуюся вечному Отцу, и все приветствуют её как сестру свою, ибо отвергнувше греховную тьму, она обращается к живому Богу, Обчему Отцу всех сынов света, и безвозвратно к нему присоединяется. Сказав это, он осенил меня крестным знамением. Я поклонилась ему до земли, и когда я кланялась, он отошёл на небеса. Блаженный Герман сказал ей: "Уверйся отныне, дочь моя, и более не сомневайся, что есть на небе истинный Бог, готовый принимать кающихся во грехах своих и вводить их в свой вечный свет, где он царствует, окружённый служителями своего царства, святыми ангелами". Ты видела сих ангелов в том небесном свете, где ты созерцала царскую и бессмертную славу Господа нашего Иисуса Христа, и убедилась, как он предупредителен в милосердии и прощении грехов, как скоро подаёт свою благодать желающим примириться с ним. Ты познала его божественную славу и видела его небесный двор, полный несказанной красоты, где он пребывает. Поняла ты, как мал и ничтожен свет этого мира против небесного сияния что же ты ещё думаешь о чём размышляешь скажи мне блаженная евдокия имея непреклонное намерение служить от всего сердца своему единому богу царю славы ответила веровала я и верую что нет иного бога спасающего грешных человеков кроме того Небесные врата коего блистающие неизречённым светом я видела. Гермон сказал: "Приготовься, дочь моя, к усердному служению Богу. Тщательно заботься, чтобы плоды твоего покаяния, положенные на весах, перетянули грехи твоей прежней жизни, и самоё себя принеси бессмертному и вечному Богу как благоприятный дар". Плачь, и рыдай, пока все твои скверны совсем омоешь слезами, и таким образом сподобишься стать чистой невестой Христовой. Забудь о прежней своей гордости, о вредоносной и лютой выжделениями своей юности, дабы и Христос взаимно забыл грехи твои. Освободи шею свою из подтяжкового ярма постыдной работы, которую наложил на тебя дьявол через грехи. Возьми на себя благое и лёгкое бремя, а животворяющего покаяние и будь отсели свободно от греха и знаемой для всех праведников и святых ангелов и так укрепи себя для истинной веры и целомудрия и имей отсели чистую совесть смело говори в лицо дьяволу теперь уже нет у меня с тобой ничего общего ни у тебя со мной ибо я нашла моего истинного владыку и ему я отдала себя в вечное владение окончательно уже оставила я и отбросила мою прежнюю растлительницу плотскую любовь и облеклась в новую нетленную и светлую одежду правды в этой одежде я обрету благодать божью спасающую меня во веки нет уже у меня ни одного земного пристрастия нет влечения к мирским наслаждениям ничтожество И скоро приходимость коих я узнала, желаю я теперь и усердно стараюсь о приобретении благ небесных. Посему владей дьявол тем, что имеешь, а от меня чуждый обольститель, вор и раб вечной тьмы, иди дальше. Евдакия укреплённая ещё больше этими словами, сказала Инаку: Отче честный, что теперь повелишь мне сделать? Хочу, ответил он, чтобы ты прежде всего приняла знамение веры, святое крещение, которое сохранит тебя невредимой во все дни жизни твоей. А я с Божьей помощью пойду в свой монастырь и возвращусь к тебе опять, если Господу будет угодно. Она со слезами стала умолять его: "Не оставляй меня, господин мой, не оставляй до тех пор, пока я не буду в состоянии совершенно обратиться к Богу". и не получу ожидаемой мной его благодати, чтобы исконный обольститель увидел меня оставленной и беспомощной, не отвлёк как-нибудь опять, куда ему захочется, и не возвратил меня к прежней блудной жизни, и сказал ей блаженный Герман. Вот это настойчивое стремление к лучшей жизни, которое в тебе пробудил сам Бог, и благая надежда твоя и сохранят тебя от вражеских сетей, коих ты боишься. Побудь же ещё некоторое время в смиренной молитве к Богу и исповедании грехов своих, и позаботься о принятии святого крещения. Я же вскоре возвращусь к тебе, поискав с помощью Святого Духа полезного для твоей жизни. Поручив её Богу, блаженный Герман пошёл своей дорогой. По уходе Германа блаженная Евдокия пребыла ещё несколько дней в посте, ничего не имея на своей трапезе, кроме хлеба, масла и воды. Днём и ночью она молилась и плакала потом отправившись к епископу того города она приняла от него крещение во имя святой единосущной троицы спустя несколько дней после своего просвщения она написала молитвенное послание к тому же епископу она извещала его о своём богатстве подробно перечислившее его и просила чтобы епископ взял его христу Епископ, прочитавший присланное письмо, призвал блаженную Евдокию к себе и спросил: "Ты, дочь моя, писала эту грамоту мне грешному?" "Я писала", отвечала Евдокия. "Я теперь снова умоляю твою святыню, прикажи эконому церковному принять мой дар, раздать его нищим и убогим, сиротам и вдовам, как сами знаете, ибо я уверилась, что эти мои богатства не праведны". как приобретённые через беззаконие тогда епископ которого звали Феодотом видя её доброе намерение а также веру и любовь к богу взглянув на неё и прозрев духом её будущее житие сказал молись о мне сестра моя о господе сподобившаяся наречься невестой Христовой ты возненавидевшая нечистую любовь плотскую возлюбившая чистоту И отвергнувшая блудную жизнь, ты, которая стала подражать девственному целомудрию и продала ничтожный мир, чтобы купить себе единую небесную жемчужину, ты, прожившая небольшое время в греховной прелести и покаянием исходатайствовавшая себе бесконечные веки небесной жизни, смерть уже имевшая пред глазами и бессмертие приобревшая, Ты, которая прежде многих влекла к погибели и ныне через Христа многих же оживотворишь. Из мрачной тьмы облеквшись в свет веры, достойно ты именоваться Агницей Христовой. Истинно ты Евдакия, что значит благоволение. Благословил Господь к тебе, отнесшись с презрением к сладострастным людям и возлюбивший лик ангельский. Молись обо мне, снова умоляю тебя, раба и друг Божий, и помяни меня в царстве небесном. Побеседовав с ней о многом со слезами, епископ сказал своему диакону: "Позови ко мне поскорее заведующего церковной странноприимницей". Когда тот явился, епископ обратился к нему с такими словами: "Я знаю тебя как благочестивого и богобоязненного мужа, имеющего попечение о многих душах. Поручаю тебе поэтому и сию рабу Божью, стремящуюся к лучшему, чтобы ты о ее спасении позаботился, а все, что она отдает, ты через руки нищих передашь Богу. Муж сей был саном Пресвитер. С самой юности сохранял он чистое девство, все свое имение, оставшееся после родителей, отдал святой Божией церкви, И себя самого посвятил на служение Господу. Взяв с собой Евдакию, он пошёл к ней в дом, и когда они вошли туда, Евдакия призвала управляющих своим домом и сказала им: "Принесите мне каждый из вас всё, что кому верено". Они тотчас же принесли к ней из золота две тьмы, то есть 20.000, посуды хорошей всякое бесчисленное множество. Драгоценных каменьев и жемчуга царского без числа. Сундуков с шелковыми одеждами — 275. Одежд белых рельняных — 410 сундуков. Одежд затканных с золотом — 60 сундуков. Других одежд, украшенных дорогими камнями и золотым шитьем — 152 сундука. Чеканного золота — 25 тем, то есть 250 тысяч. Благовонных ароматических веществ 20 ящиков, настоящих индийских мастей 33 ковчега, серебра в различных сосудах 8000 литр, шелковых, шитых золотом тканей 132 литры, тканей просто шелковых 70 литр, других же одежд и вещей менее ценных было бесчисленное множество. Кроме этих движимых богатств, у Евдокии были еще и недвижимые земли, села, целые волости, с которых ежегодно собиралось до 802 тысяч. Положивши все эти богатства пред ногами пресвитера, который был заведующим церковной странноприимницей, блаженная Евдокия призвала всех своих рабов и рабынь и раздала им взятые из сундука две тысячи монет, а также и сосуды, Занавески, ценные постели, позолоченную мебель и всё красивое в дому, что было вне сундуков, она подарила им и разделила. Наконец произнесла последнее приветствие. Я освобождаю вас, сказала Евдакия. От этой кратковременной работы вы же, если хотите, поспешите ещё освободиться от работы бесовской. Освободитесь же, если послушаете меня и приступите к Христу, истинному Богу. и он дарует вам вечную свободу, которую имеют сыны Божии, и запишет вас в свои воинство. Потом, обратившись к пресвитеру Евдакию, сказала: "Теперь, господин мой, уже тебе следует заботиться о всём предложенном тебе и распорядиться, как ты хочешь, ибо я ищу ищущего меня владыки". Пресвитер удивляясь такой быстрой и неожиданной в ней перемене, Раскаянию и столь великой любви к Богу сказал ей: "Блаженна ты, Евдокия, что сделалась достойной быть записанной в число девиц чертога Христова. Не безвестен тебе час пришествия жениха, не находишь ли ты в неведении относительно того, каким путём следует войти во двор брачный? Воистину ты тщательно озаботилась, чтоб не остаться вне чертога. Ты наполнила светильник елеем и не осилит тебя тьма". Преуспевай же в этой силе добродетельной, и Бог поможет тебе, а обо мне грешном молись, ибо ты достойна быть в лике святых. В это время пришел и честный Герман, просвещенный благодатью Святого Духа, и, увидев, что Евдокия отдала Богу своему имение, освободила рабов и рабынь и стала нища и духовно и вещественно Христа ради, взял ее... и повёл в женский монастырь, который имел в своей стране недалеко от своего мужского монастыря, и там постриг её в инокини, и она пребывала в трудах и подвигах иноческой жизни, день и ночь служа Богу. Блаженный Герман имел в своей кеновии братии 70 иноков, а в пустынном женском монастыре 30 инокинь, в числе коих была и святая Евдокия. По прошествии 13 месяцев умерла игуменья этого монастыря по имени Харетина, проводившая святую жизнь. Под её руководством Евдокия значительно преуспела в подвигах, выучила наизусть псалтырь и просвещаемая святым духом, всё освященное писание, прочитавши однажды со вниманием, хорошо уразумела. Так как она подвигом постничество превзошла всех сестёр, всеми единогласно была избрана в Игумении, и Бог не замедлил засвидетельствовать ее достоинство и избрание ее утвердить чудом. Один юноша из прежде ее любивших по имени Филострат, человек богатый, вспомнил прежнюю любовь к Евдокии и, разжигаясь по бесовскому наущению похотью, стал думать, как бы возвратить ее к прежнему любодеянию. Долго размышляя об этом, и день ото дня располяясь большей любовью к ней, он наконец придумал такую хитрость. Одевшись в ночиское одеяние и взяв сколько мог нести золота, отправился пешком в монастырь Евдакии в Твёрдой Надежде исполнить своё намерение. Когда он постучался в ворота монастыря, привратница, выглянув в окошко, спросила: "Чего здесь ищешь, человек?" Он ответил: "Я грешник, пришёл, чтобы вы помолились обо мне и благословили меня". Привратница сказала: "Мужинам нельзя входить в это место, брат. Но неподалёку отсюда ты найдёшь монастырь господина Германа. Там получишь молитву и благословение, а здесь не беспокой нас стуком, всё равно не войдёшь". Сказав же это, девица затворила окно, полный стыда и сожаления, горящей любовью к Евдокии Филострат отправился в монастырь Германа и пришёл туда в удобное время. Встретившись с блаженным Германом, сидящим у ворот монастыря и читающим книгу, он поклонился ему до земли. Святой старец по монастырскому обычаю сотворил молитву, и Филострат принял у него благословение. Преподобный Герман сказал: "Сядь, брат, и скажи, из какой ты страны и из какого монастыря? Я единственный сын у родителей. Недавно умерших не пожелал я вступить в брак, но восхотел служить Богу в иноческий чин, и тотчас надел знак иноческий образа, эти одежды, и намереваюсь найти место и наставника, который научил бы меня монашеской жизни. Услыхав о твоей святости, честный отче, я долго шёл сюда, желая припасть к стопам твоим и умолять принять меня, желающего покаяться в прежних грехах в твой монастырь. Во время этой речи блаженный Герман пристально глядел на него, и замечая его сладострастный нрав, сказал: К великому труду хочешь ты приступить, чадо? Не знаю, будет ли это тебе по силам. Мы, старцы и то и два, можем противостоять дьявольским искушениям, влекущим к нечистоте. Что же будет с тобою, цветущим юношу, в годах жгучей пламенной страсти? Филострат возразил: Отче, разве нет примеров добродетельной жизни подобных мне юноши, мужественно преодолевших искушение? Ваша Евдокия, о которой я так много слышал, потому что слава её добродетельной жизни распространяется повсюду. Разве она не молода и не жила в роскоши, а вняла она вашему наставлению и теперь постоянно и непоколебимо пребывает в иночестве, победив свою плоть? Не хочу скрывать, отче, Я особенно её примером и возбуждён и желаю подражать ей. Вспоминаю я о ней, как она была прекрасна, как богата, в каких удовольствиях проводила время, а потом мгновенно изменилась и начала служить Христу путём тесным и прискорбным. Если она могла всем этим пренебречь и умертвить свои похоти ради любви ко Христу, то почему же, отче, ты не надеешься на меня, мужчину, более сильного, чем женщину? Если бы я однажды увидел её, то, надеюсь, из её беседы и наставления я почерпнул бы столько горячего усердия к Богу и силы на подвиг, что сего достаточно было бы мне на всю жизнь для победы и отражения всех дьявольских искушений. Раб Божий Герман, слыша такие речи, принял ложь за истину и, думая, что он истина хочет работать Богу, сказал ему: Не будем тебе препятствовать, чада, видеть Евдокию и слышать от неё полезное наставление, так как ты по её примеру хочешь идти путём добродетеля. После этого Игумен Герман призвал почтенного старца-монаха, который носил в женский монастырь Фимиам и часто посылался туда для исправления необходимых дел. Ему Герман сказал: "Когда пойдёшь в женский монастырь, возьми с собой этого брата. Пусть увидит Евдокию, потому что хочет получить от нее душевную пользу и подражать ее богоугодной жизни. Спустя некоторое время тому монаху нужно было идти в женский монастырь, и он по приказанию игумена взял с собой юного брата. Филострат, одетый в иноческую одежду, как волк в овечьей шкуре, вошел в женский монастырь, вошел в женский монастырь, И увидев невесту Христову, святую Евдокию, изумился её смиренному виду, нищете и изнурённому телу. Её лицо было бледно, очи опущены вниз, на устах молчание. Одежды худы, постель на земле рогожа, а на ней колючая влосеница. Найдя удобное время, он тихим голосом, другие инаки не стояли вдали, начал говорить ей: Что это значит, Евдокия? Кто тебя, жившую в палатах подобных дворцу, изобиловавшую богатством и всякую роскошью, пребывавшую постоянно в веселье и радости, обольстил и привел в эти жалкие места? Кто лишил тебя великого города, где ты ходила, украшенная прекраснейшими одеждами, и все почитали тебя, удивлялись твоей красоте и прославляли тебя всякими похвалами? Кто? Какой обольститель от такого блаженства привел тебя в крайнюю нищету и убожество, в эту бедную и гнусную жизнь? И теперь весь Илиополь ищет тебя. Все желают тебя видеть. Самые стены твоих прекрасных палат плачут о тебе. Я высказываю народное желание. Я от имени всех послан к тебе умолять тебя возвратиться в город и своим приходом прекратить народную скорбь. Послушай меня, госпожа, последуй за мною. Уйди из этого жалкого монастыря. Уйди от голода, смрадных одежд, от жёсткой влосиничной постели и возвратись опять в твои палаты к прежним увеселениям, к прежним удовольствиям, бывшим у тебя в изобилии. Если ты и расточила своё богатство, напрасно раздав его чужим людям, то все готовы вновь обогатить тебя. Зачем медлишь и колеблешься? Зачем, когда все тебя любят и желают тебе добра, ты сама делаешься себе врагом и мучителем? Не напрасно ли? Не стыдно ли такую красоту лица скрывать в этой тьме и одиночестве? Не напрасно ли такие очи, подобные солнечным лучам, испортить ненужным плачем и слезами? Какая польза изнурять голодом, из жажды и другими страданиями это прекрасное юное тело? Где теперь твои благовония, которыми ты наполняла воздух в городе и всем казалась богиней? И вот этим благовониям ты добровольно предпочла смрад нищенской и презренной жизни? Кто увлек тебя в это заблуждение? Какая ложная надежда отвлекает тебя от таких великих богатств, которые могли еще увеличиться? Кто из богачей отвергает свое богатство или понапрасну раздает его, как сделала ты?» Но мы знаем, где находятся отверженные тобой богатства, и легко можем возвратить их тебе. Вернись только в город наш, госпожа Евдакия. Я принёс достаточно золота на дорогу, а остальное растраченное тобой вернём, придя в Илиополь. Когда он произносил эти безумные речи, Евдакия гневно смотрела на него и, не будучи в состоянии более слушать его лукавые и льстивые слова, с гневом сказала ему: Бог отмщений до да запретит тебе. Господь наш Иисус Христос, праведный судья, которого я раба, хотя и недостойное, не допустит тебя, пришедшего сюда злым умыслом, возвратиться к себе, потому что ты сын диавола. Сказав это, оно отдунуло в лицо его, и тотчас мнимый инок и окаянный обольститель упал мёртвым на землю. Сёстры, видевшие их беседующими и не слыша их разговора, сильно ужаснулись, когда увидали, что собеседник Евдокии пал на землю от её дуновения и мёртвым лежал у её ног. Сначала они удивлялись такому сверхъестественному событию и уразумевали в нём божественное действие, но потом начали бояться, как бы мерзкие люди и судьи не узнали об этом случае. и не произвели бы расследования, как об убийстве, и не сожгли бы монастыря, потому что идолопоклонники Эллины ненавидели христианам и монастыри. Не смея спросить Евдокию, они между собою рассуждали о случившемся, и сказала одна из них: "Подождём пока, уже начинается ночь. Помолимся ночью, может быть, Господь и откроет нам причину смерти этого инока и наставит, что нам делать". Наступила полночь. Пред началом обычного полуночного пения Господь явился во сне Евдакию и сказал: "Встань, Евдакия, прославь Бога твоего. Помолись коленопреклоненно близ мёртвого тела, посланного тебе дьяволом-искусителем, и я повелю ему встать, и он восстанет и узнает, кто я, в которого ты веруешь, и при изобильно будет на тебя благодать моя". Пробудившись, И Евдакия сотворила молитву своему владыке и воскресила умершего. Филастрат восстав от смерти, как от сна, познал истинного Бога, помиловавшего его. Палк ногам блаженный и сказал: Моляю тебя, блаженные Евдакии, истинные рабы истинного Бога, прими меня каяющегося, прости меня огорчившего тебя лукавыми и нечестивыми словами. Теперь я понял, сколь великому и милосердному владыке ты служишь. И сказала ему блаженная Евдокия, иди к себе с миром, не забывая благодеяний Божиих, явленных на тебе, не отступай от познанного тобой истинного пути святой веры, которую ты обещаешься принять. Тогда страной управлял царь Аврелиан, не римский кесарь, но другой, того же имени, бывший под властью римских кесарей. И пред ним была оклеветана Евдокия. Собрались прежние её поклонники и посоветовавшись между собою, написали царю письмо, донося что Евдокия отнесла с собою в пустыню множество золота, равняющееся царской казне. Они просили царя дать им отряд воинов, чтобы найдя бежавшую, возвратить её в город, а золото взять в царскую казну, потому что она приняла галилейскую веру. в некоего Христа и отвергла богов, которым поклоняются и цари. Услыхав о множестве золота, Аврелиан легко согласился на их просьбу и, призвав одного Камита, велел ему взять воинов, захватить Евдакию вместе с её золотом и привести к нему. Взяв 300 воинов, Камит направился в пустыню, в женский монастырь, где жила Евдакия. Когда они шли, Господь явился ночью Евдокии и Евдакия ей сказал: Царь разгневался на тебя, но не бойся, я всегда с тобою. Когда Камит с отрядом воинов увидел монастырские стены, то приостановился в ожидании темноты, ибо день склонялся к вечеру, и он разделил свой отряд на части, чтобы ночью со всех сторон напасть на монастырь. И когда уже они хотели произвести нападение, всемогущая сила невидимой руки Божией воспрепятствовала им. И всю ночь не могли они ни на шаг подступить к монастырю. Настал день. Они видели монастырские стены, но не могли к ним подойти. И 3 дня и 3 ночи их попытки оставались безуспешными, и они не доумевали, что им предпринять дальше. И вот напал на них внезапно страшный громадный змий, и они, побросавшее оружие, в ужасе бежали. Но хотя они спаслись от зубов змея, но не избежали его яда поражённые смертоносным дыханием змии одни из них внезапно пали мёртвыми другие еле живые валялись на дороге и только с тремя воинами возвратился камит к царю разгневанный царь сказал своим вельможам как нам поступить с этой волшебницей умертвившей своими чарами такое множество воинов что посоветуете нельзя оставить без наказания такого злодеяния После совещания царский сын сказал: Я пойду с многочисленным войском, сравняю с землёй эту обитель блудниц и приведу сюда Евдокию. Цари все согласились, и на другой день царский сын с воинами отправился разорить пустынную обитель и схватить Евдокию. По дороге он приблизился к селу, принадлежавшему его отцу, и в виду наступления ночи Захотел остановиться на ночлег в этом удобном для отдыха месте. По юношеской живости он быстро соскочил с коня, ударился о камень и сильно разбил себе ногу, так что на руках воинов отнесён был в постель. Ночью болезнь его усилилась, и он умер. И возвратились воины к царю, взяв с собою его мёртвого сына. При виде внезапно умершего сына царю пол замертво. Собрался весь город, и плакал народ, сожалея царского сына и самого царя умирающего от скорби. Среди народа был и Филострат. Подойдя к царским приближённым, он говорил им, что Евдокия, раба Божия, и никто не может причинить ей вреда, ибо её охраняет небесная сила. Но если царь хочет видеть сына живым, то пусть пошлёт к ней почтительную просьбу, чтобы она умолила Бога оживить мертвеца. Я сам, говорил Филострат на себе, испытал силу её молитвы и Божие милосердие. Услыхав это, царь немного пришёл в себя и точнее, узнав от Филострата о случившемся с ним, поверил словам его и тотчас послал к Евдакию, трибуну в Авилу, с почтительным, смиренным и просительным письмом. Когда он прибыл в обитель Свита Евдакии смиренно поклонившись, приняла царское письмо и сказала: "Зачем царь посылает своё письмо мне, убогой и недостойной грешнице?" В ожидании, пока Свита прочтёт царское письмо, трибун вошёл в одну из монастырских комнат и, увидев там открытую книгу, наклонился и прочитал: "Блаженни, испытывающие сведения твоя, Господи, и, дочитав до конца псалма, задремал, и, положив голову на книгу, заснул. Во сне явился ему некий светлый юноша, и, толкнув его в бок с жезлом, бывшим у него в руке, сказал, — Вавила, встань, мертвый дожидается тебя. Пробудившись, Вавила пришел в ужас от явления ангела и рассказал о сем блаженной Евдокии, прося скорее отпустить его. Она, созвав всех сестер, сказала им. Как вы посоветуете мне поступить относительно того, о чём пишет царь моему ничтожеству? Сёстры единогласно ответили: "Благодать Святого Духа наставляет тебя. Пиши царю что угодно Богу". После довольной молитвы, святая села и написала царю так: "Я ничтожная женщина, не знаю по какому случаю твоё величество изволил прислать мне послание". Я женщина недостойная и полная грехов, обличаемая совестью во многих и ужасных беззакониях. Я не имею дерзновения умолять Христа Бога моего, да смилуется над тобою и возвратит тебе сына живым. Но надеюсь на известную благость и силу Господа моего, что он явит на тебе и на сыне твоём великое своё милосердие, если ты всем сердцем уверишь в истинного Бога. воскрешающего мёртвых и будешь надеяться на него невозможно призывать святое и страшное его имя и молить его о чём-либо если предварительно не уверишь в него всей душою и так если ты всей душою веруешь то увидишь великую славу бессмертного бога сподобишься его милости и насладишься его благодеяниями написавши и трикратно запечатав письмо крестным знамением она отдала посланному и отпустила его. Возвратившись к царю, трибун не отдал ему послание святой Евдокии, но положил его на грудь умершего, призвав громогласно имя Христово. Точчас мертвец ожил, открыл глаза, заговорил и встал, как после сна, живым и здоровым. Все изумлялись и ужасались такому необыкновенному зрелищу. И громкогласно воскликнул царь: "Велик Бог христианки Евдокии! Бог истинный и праведный, Бог христианский. Справедливо многие к тебе прибегают, и благочестиво поступают верующие в тебя Христа Господа. Прийми и меня, грядущего к тебе, ибо я верую твоему святому имени и признаю, что един и истинный Бог, святой и благословенный вовеки". Уверовав во Христа Бога, царь крещён был городским епископом вместе с женой и сыном, воскресшим из мёртвых, и с дочерью Геласией. После сего, раздав щедрую милостыню нищим и убогим, он послал много золота святой Евдокии на сооружение святой церкви. Кроме того, он повелел построить город на том месте, где жила Евдокия, и часто писал ей прося её святых молитв. В скором времени царь, преуспевший в святой вере и добрых делах, почил о Господе, а за ним умерла и жена. Сын был поставлен диаконом, а потом, когда скончался епископ, был посвящён в епископа. А сестра его Геласия, презирая суету мира и избегая брачной жизни, но желая послужить Господу, тайно удалилась в монастырь святой Евдокии. И в нём жила до смерти, усердно служа и благогождая Господу. В это время господствовала языческая нечестие, и многие тайно служившие Господу были открываемы богоненавистными и принуждались к той же погибели. Тогда в городе Илиополе был наместником Диаген, ревнитель скверных богов. усерднейший их служитель и гонитель отказывающихся от поклонения идолам. Он хотел взять за себя в замужество вышеупомянутую царскую дочь Геласию, на что был согласен, пока находился в неверии и отец ее Аврелиан. Когда же он был просвещен святым крещением, то не захотел отдать ее за неверного мужа, если только он не примет христианской веры. Скоро Аврелиан скончался и Игиласия, боясь, что насильно будет взята Диагеном, убежала, как было сказано, в монастырь святой Евдокии. Но никто не знал точно, где она скрылась. Насился только слух, что скрывается где-то у Евдокии. Наместник Диаген послал 50 воинов взять Евдокию как христианку для расследования. Когда воины шли за ней, Господь явился ночью Евдокии и сказал: "Чей Евдокии Бодрствуй и стой мужественно в вере. Пришло для тебя время исповедать моё имя и прославить мою славу. Приблизился подвиг, который ты совершишь. Вот сейчас нападут на тебя люди, страшные как звери. Но ты не смущайся и не ужасайся, потому что я буду с тобою близким спутником и крепким помощником во всех твоих подвигах и трудах. Когда видение окончилось, Воины ночью перелезли через монастырскую стену. Преподобная, узнав об этом духом, вышла к ним и спросила: "Что вам здесь надо? Кого ищете?" Воины схватили её и спрашивали об Евдокии. Она обещалась предать им Евдокию, если только они на малое время освободят её. И, придя в церковь, она вошла в святой алтарь, открыла ковчежец, с причистыми животворящими христовыми тайнами и, взяв часть сей великой святыни, скрыла у себя на груди. После этого она вышла и сказала воинам, «Я, Евдокия, возьмите меня и ведите к пославшему вас». Они взяли и повели ее с собою. Была безлунная и темная ночь, и вот явился светлый и прекрасный юноша, неся пред нею свечу и освящая путь». Это был ангел Господин, видимый только Евдокиию, а воины ни его, ни света не видели. Воины хотели посадить Евдокию на осла, но она не пожелала и сказала: "Сий на колесницах и сий на конях, а я надеюсь на Христа дойду и пешком". По прибытии в город наместник велел заключить Евдокию на 2 дня в темницу, а на третий день призвал темничного стража и спросил его: «Не давал ли кто той волшебнице пищи или питья?» Страж ответил, «Клянусь Твоею милостью, господин мой, что ни пищи, ни питья ей никто не давал, и сколько раз я не смотрел на нее, всегда видел ее распростертой на земле и молящейся, как думаю, своему Богу». Наместник сказал, «Завтра я произведу расследование и суд о ней, а ныне я задят другими делами». На четвертый день наместник Диоген сказал, Сел на судилище и велел привезти Евдокию. Увидев ее, смиренную видом, в плохой одежде с опущенной головой, он приказал слугам открыть ей лицо, и оно тотчас заблистало, как молния. Изумился Диоген и долго молчал, удивляясь неизреченному благородству и красоте ее лица, сияющего божественной благодатью. Долго созерцая ее красоту... Он смутился духом и, обратившись к судьям, сказал: "Клянусь моим богом солнцем, нельзя предать смерти такую подобную солнцу красоту. Не знаю, как поступить". Один из судей сказал: "Не думают ли твоё величество, что такая красота естественно? Нет, это волшебный призрак. Разве ты не знаешь, какой силой обладают чародеи? А когда разрушено будет волшебное очарование?" Сейчас же явится её природное безобразие. Наместник обратился к блаженной: "Прежде всего, скажи нам своё имя, происхождение и жизнь". Оградив себя крестным знамением, Свитая сказала: "Моё имя Евдакия, а о моём происхождении и образе жизни нет нужды меня спрашивать. Поэтому прошу тебя, наместник, не трать времени на праздные речи". но делай со мной то, что вы обычно делаете с христианами. Суди меня, мучай меня, как тебе угодно, предай меня смерти, а я надеюсь на Христа, истинного Бога моего, что Он не презрит меня и не оставит». Наместник сказал, «На краткий вопрос ты так много отвечаешь, сколько же ты наговоришь, когда начнем терзать тебя? Скажи же нам, зачем, оставив город, "И отвергнув богов, ты ушла в пустыню, унеся с собою народное имущество, лукавым образом опустошив городскую казну". Свитаи ответила: "Почему я оставила город, скажу одним словом. Я была свободна и что захотела, то сделала. Какой закон запрещает свободному человеку идти куда он хочет? А что касается обвинения в похищении золота, то желаю чтобы стал пред мной клеветник, и тогда обличена будет клевета и ложь исчезнет пред истиною. Ужели я ушла похитив чужое? После долгого припрятательства Света осталась неодалённой в слове и непреклонной в вере. Тогда наместник велел повесить её на дереве и четырём воинам жестоко бичевать. Воины взяли её Обнажили до пояса и повесили. Когда ее раздевали, то с груди ее спала часть причистого и животворящего тела Господня, взятая ею при выходе из монастыря. Слуги, не зная, что это такое, подняли и принесли наместнику. Протянув руку, он хотел взять ее, и тотчас часть причистого тела владыки превратилась в огонь, и великий пламень попалил слуг мучителя и... и повредил левое плечо самому наместнику. Он упал от боли на землю и взывал к солнцу, почитаемому им за Бога. «Ладыка солнца, исцели меня, и я тотчас придам огню эту волшебницу. Я знаю, что ты наказываешь меня за то, что я до сих пор не погубил ее». При этих словах не спал на него огонь, как молния, и умертвил его, опалив тело, как головню. Страх и ужас напал на всех. «Страх и ужас напал на всех». А один воин видел, что светлый ангел Божий стоял близ святой, говорил ей на ухо и утешал ее, покрывая тело полотном белее снега. Увидев это, воин приблизился к святой и сказал, «Верую и я в Бога твоего, прими меня кающегося, раба Бога живого». Святая ответила ему, «Благодать искреннего обращения да приедет на тебя чадо». Вижу, что начинаешь ты новую жизнь, как вновь рождённый. Если хочешь спастись, избегай прежнего неверия. Воин сказал: "Умоляю тебя, раба Господня, смилуйся над наместником и спроси ему у Бога твоего возвращения к жизни, чтобы многие познали истинного Бога и уверовали в него". После этих слов он, подойдя к дереву, освободил святую мученицу И она, преклонив колено, долго молилась. Затем встала и громко воскликнула: "Господи Иисусе Христе, ведущий тайны человека, утвердивший небеса словом и всё премудро создавший, повели, да по твоей всесильной и всемогущей воле оживут все попалённые неспасленным от тебя огня, чтобы многие верные утвердились в святой вере". а неверные обратились к Тебе, Богу Вечному, и тем прославилось Пресвятое Имя Твое во веки веков. После этого она подошла к мертвым и, взяв каждого за руку, произносила «Во имя Господа Иисуса Христа, воскресшего, встань и будь здоров по-прежнему». И так всех по одному оживила, поднимая и пробуждая как бы от сна. Когда все с изумлением и ужасом смотрели на происходящее, дивные чудеса, внезапно послышался вопль и плач. К Амиту Деодору, бывшего там с воинами, пришло известие о внезапной смерти его жены Фермины, угоревшей в бане. Пораженный нечаянную вестью, Деодор растерзал свою одежду и, объятый ужасом со слезами, устремился туда, где умерла его жена. За ним побежали многие из народа, И наместник Диаген, восставший из мёртвых, также направился туда. Увидав, что жена Камита действительно умерла, он возвратился к святой Евдакии и сказал ей: "Воистину верую, что Бог твой безмерно выше и могущественнее наших богов. Но если ты хочешь усилить и укрепить мою начинающуюся и ещё слабую веру, то умоляю тебя, пойдём со мною к умершей Фермине". Если ты воскресишь её, тогда без замедления и сомнения окончательно верую в твоего Бога. Святая Евдокия сказала ему: "Не только ради тебя Бог явит свою волю в безмерном милосердии, но и ради всех желающих войти в его царство. Итак, пойдём при Божьей помощи туда, куда меня заврёшь". Когда они шли вместе с народом, встретили сим несущие мёртвое тело Света повелела остановить носилки, прослезилась, помолилась некоторое время и, взяв умершую за руку, сказала громким голосом: "Боже великий и вечный, Господи Иисусе Христе, сущее слово отчее воскрешающий мёртвых, молимся тебе. Во уверение предстоящих, благослови сотворить великое чудо. Повели ожить Ферминии и даруй ей дух покаяния". да обратиться к тебе всегда живому и вечному Богу. После этой молитвы Фермина тотчас встала с носилок, и весь народ громким голосом единогласно воскликнул: "Велик Бог Евдакии, истинен и праведен Бог христианский. Умоляем тебя, раба Бога живого, спаси нас, потому что и мы веруем в твоего Бога". А Диодор, увидев свою жену живой, чрезвычайно обрадовался и падшик нагам преподобный говорил умоляю тебя раба христова сделай меня христианином потому что ныне я истинно познал кто есть всемогущий бог которому ты служишь и крестился диадор с женой и совсем домом своим во имя отца и сына и святого духа и множество народа также и диаген наместник с домом своим крестились И до смерти пребывали во святой вере. После этого святая Евдакия по просьбе Диодора жила в его доме, получая божественное слово новопросвещённых христиан. Один отрок Зинон, работая в близлежащем саду, был умерщвлён смертоносным дыханием змии, и неутешно плакала о нём мать его вдова, узнав об этом Агница Христова Евдокия сказала Деодору, — Пойдем утешить плачущую вдову, и увидишь дивное милосердие Бога нашего. Придя, они увидели, что отрок опух раздулся и почернел от змеиного яда. Святая сказала Деодору, — Настало время показать, сколь великую веру имеешь ты в Бога. Итак, помолись, возведи на небо душевные очи и воскреси умершего. Диадор сказал: "Госпожа моя, раба Христова, я ещё недавно уверял и не могу богомыслим утвердить очи сердца в Боге". Светая сказала ему: "Несомненно верую, что Бог слушает каяющихся грешников и скоро исполняет их прошения. Итак, призови от всей души Всемогущего Господа, и он явит нам своё милосердие". Тогда Диодор, преклонив свою выгию и ударяя себя в грудь, начал со слезами вслух молиться: "Господи Боже, благоволивший призвать меня, недостойного грешника и неверного ко святой вере, пославший сию честную рабу во спасение наших душ, зная мою неизменную и непоколебимую веру, услышь мою грешную и недостойную молитву". и повели отроку убьенному змием ожить для славы твоей, чтобы и он, и всякая душа прославляли вовеки твоё пресвятое имя. После молитвы Диодор сказал мертвицу: "Зенон, во имя Иисуса Христа распятого при Понтии Пилате, встань!" И тотчас мертвый встал, оттёр черноту, стало тело его здоровым, как прежде. И все уверывали и прославили Бога творца неба и земли. Когда народ стал расходиться, блаженная агница Христова Евдокия сказала: "Братия, подождите немного. Ещё раз прославится Христос Спас наш". Народ остановился. Святая помолилась, и вот змий, умертвивший отрока, приполз страшным свистом. гонимый чудесным огнём, и стал пред глазами всех метаться и извиваться, расторгнулся и издох. Тогда все видевшие это вместе с жёнами и детьми отправились к епископу Илиополя и приняли святое крещение. А преподобная Евдокия возвратилась в свою обитель и проводила жизнь в обычных иноческих трудах. Иногда приходила она в город утверждая верных и приводя неверных к вере во Христа Бога. После своего крещения она прожила пятьдесят шесть лет и скончалась мученическую смертью следующим образом. После кончины наместника Диогена, умершего в христианской вере, его должность занял Викентий, человек жестокий и враг христиан. Он, услыхав о преподобной Евдокии, послал воинов отсечь ей её честную голову. Итак, святая преподобно мученица Евдокия в первый день месяца марта скончалась от меча о Христе Иисусе Господе нашем. Ему же слава, с Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь глас 8-й. Правостью умную душу твою, привязавшую в любовь Христову, тленных и красных и временных забытием претекла еси, яко слово ученицы. Пощением страсти первые умертвивши, страдальчески второе врага посрамила еси. Тем Христос сугубых венца сподоби тя. Славная Евдокия, преподобная страстотерпце, моли Христа Бога, спастися духом нашим. Кандак, глас 4. Во страдании твоём, добрый подвязавшийся, и посмерти нас осушающий чудес излияние всехвальное, верую прибегающая в божественную церковь твою и торжествующе молим тебя преподобная мученица Евдокия да избавимся недуг душевных и чудес благодать почерпнем